Ну здравствуй, Адольф. Фюрер так и не решился выйти сегодня на улицу. Проклятые русские вели столь плотный артиллерийский огонь по правительственному кварталу, что дрожало само основание могучих стен бункера. Трясясь в лютом ознобе, стоял он возле выхода в сад рейхсканцелярии. стоял, смотрел и не верил глазам своим. Вокруг бушевал самый настоящий ад. Горело все, что могло, и не могло гореть. Всюду жирный черный дым, грохот взрывов и трескучие автоматные очереди. А также крики и предсмертные стоны умирающих за него солдат. Где-то вдалеке рычат моторами русские танки. Эти треклятые и так ненавидимые им Т-34. «Я ждал, что моя империя раскинется от Урала на востоке до Атлантического океана на западе», — с отчаянной горечью думал фюрер. «Я пророчил ей тысячу лет благоденствия, и вот он крах, я не получил ничего». «Почему? Почему сейчас пламя поражения лижет почерневшие Бранденбургские ворота? Почему предали генералы? Где венка его армия? Где, черт его, подери весь немецкий народ? Мальчишки из Гитлерюгенда да старики из Фолькштурма! Вот все, кто сейчас там воюет!» Остальные предали, все предали. Гиммлер и Геринг, будь они прокляты! Рядом один верный Геббельс, спившийся офицерье и моя Ева. Гитлер тяжело вздохнул, повернулся и, ощутимо пошатываясь, двинулся вниз. В свой последний прижизненный путь. Пройдя лестничный пролет, фюрер вдруг остановился и замер. Трясущейся рукой стащил он со взмокшей переносицы заляпанные очки. «Ева, девочка моя, я не дал тебе ничего, кроме смерти и вечности!» В полустертом бреду бормотал почти свихнувшийся от лютого страха некогда великий Адольф. «Скоро, да, скоро мы уйдем вместе туда, где нас ждет древнегерманский бог Вотан и его присные». «Вниз, вниз, в бункер! В последний редут Третьего Рейха! Хочу Вагнера! Хочу услышать в последний раз полет Валькирии! Сейчас, Ева, я, я приду, и все будет кончено! Сталин не получит нас! Мы не будем сидеть в клетке в московском зоопарке, как недоразвитые обезьяны! Нас ждут горящие белым огнем чаши Валгаллы, шеренги верных павших и... и...» Чудовищный взрыв сверху сотряс железобетонное детище Альфреда Шпейера до основания. Мощная вибрация прокатилась по желто-серым стенам, выбив из трещин облачка тусклой пыли. Там, на разрушенных улицах Берлина, шли последние жестокие бои. Начался штурм Рейхстага. Ощутимо подволакивая ногу, Гитлер проковылял мимо отдавшего честь часового и скрылся в промозглой, провонявшей потом и протухшей обувью, сырой и душной утробе бункера. Он медленно брел по залитому неярким светом узкому коридору. Где-то гудели мощные генераторы, не справлявшиеся с очисткой затхлого, тяжелого воздуха. Загаженный туалет смердел нечистотами и хлоркой – Из открытых дверей по бокам коридора доносились тихая музыка, истеричный хохот и громкий женский плач. Изредка слышались приглушенные хлопки выстрелов. Это кончали с собой офицеры СС и оставшиеся преданные ему генералы. Всюду был разлит страх. Липкий, как кладбищенская мгла, экстракт дикого цепенящего ужаса. Мощные стены бункера вновь сотрясла тяжелая вибрация. «Все, ждать больше нельзя», – отрешенно подумал Гитлер, спускаясь по винтовой лестнице к своим личным апартаментам. «Иначе, может быть, поздно, пора уходить». Усевшись за рабочий стол, фюрер достал бумагу и карандаш. Вчера он надиктовал фрау Юнге свое политическое завещание, но чувствовал, что сказал не все и не так, как того хотел. Не помогли даже многочисленные правки текста. Другие, более искренние слова давили на мозг и рвались сейчас на бумагу. Вновь водрузив расшатанные очки на нос, Гитлер начал писать «Воззвание к нации и вечности», — немного подумав, вывел он, «Немцы, я пришел к вам в далеком 1918 году, когда вы были охвачены хаосом поражения и безысходности, «Я дал вам новую жизнь. Мои устрашающие своей симметричностью стальные колонны очистили больное отечество от чумы большевизма, засилья евреев и проказы масонства. Я хотел дать вам новую жизнь, открыв безбрежные пространства восточных равнин, а в будущем Африку, Австралию и обе Америки. Вы получили все богатства завоеванной мной Европы. Я дал вам национальное единство». «И чем же вы отплатили мне, вашему фюреру? Предательством, нежеланием побеждать и умирать за победу! Проклятые жидо-азиатские орды Советской России оказались сильнее и выше вас! Они сломили и втоптали в прах ваш гордый и непобедимый арийский дух! Немецкий народ, ты должен покинуть арену истории! Германия, ты недостойный идей национал-социализма!» «Я ухожу и надеюсь, что Иосиф Сталин не будет к тебе великодушен». Фюрер германской нации Адольф Гитлер. 30 апреля 1945 года. Закончив писать, Гитлер немного посидел, вчитываясь в текст, каждый раз вздрагивая от тяжелых тупых ударов, сотрясавших бункер. Затем он вскочил, скомкал бумагу и швырнул ее в еле чадящий камин. Огонь жадно слезал его последние, обращенные к нации и вечности, злые слова. Посидев еще немного, он с горечью подумал об отравленной вчера по его приказу любимой овчарке Блонди и о застреленных кинологом пяти ее забавных игривых щенках. «Ева!» — слабым надтреснутым голосом позвал жену Гитлер. «Нам пора уходить, дорогая!» На пороге кабинета фюрера показалась Ева Браун — Прочем нет, уже не Браун, Ева Гитлер, жена, торжественная и суровая, в любимом фюрером, декольтированном, черным с красными розами платье. «Я готова, Адольф», — жестко произнесла она, усаживаясь рядом с ним. «Мы будем вместе всегда, и в жизни, и в смерти!» «Прости меня, девочка моя!» Трясущейся рукой Гитлер протянул ей капсулу с проверенным ядом. «Знаешь, у меня есть лишь два вопроса к Вотану, которые я задам ему через несколько мгновений. Почему все так получилось и почему он не помог мне в моей святой борьбе?» «Пустой Адольф», — уже не здешним голосом произнесла Ева, крепко сжимая в кулаке цианит. «Идем. Нас ждет бессмертие!» «Да-да», — заторопился Гитлер. «Прочь, прочь отсюда!» Спустя минуту после смерти Евы фюрер раздавил зубами капсулы с ядом, одновременно выстрелив себе в висок. Они летели рядом, взявшись за руки. Летели по Багровому, сверкающему синими молниями, туннелю. Неудержимо несло их в самые мрачные глубины преисподней. Внезапно какая-то сила разлучила их и стала разводить в разные стороны. «Ева!» В ужасе закричал Гитлер, пытаясь поймать ускользающую подругу. «Куда же ты? стой! Но все было тщетно, Ева резко ускорила падение и пропала из вида. «Прощай, Адольф!» Затихающим эхом донеслось из зловещей бездны. Сверкнула яркая вспышка, и Гитлер с треском вылетел в гигантский полутемный зал. Кувыркаясь, пролетел он с десяток метров, со скрипом затормозив на полированной каменной поверхности. Бывший фюрер растянулся на покрытом шахматным узором мерцающем полу. Поднявшись на ноги, пораженный Гитлер огляделся. Уходящие вдаль черно-белые мраморные плиты были огромные. От них шло ощутимое тепло. Пахло серой. Сквозь готические витражные окна в зал лился недобрый красновато-оранжевый свет. Метрах в ста возле горящего камина стояли вычурный столик и два резных кресла. Одно пустовало, в другом, обращенном спиной к Гитлеру, кто-то сидел. «Подойди», — услышал он тихий, мягкий и вместе с тем настолько ужасный голос, что колени его сами собой подогнулись. «Я уже так долго жду тебя, Адольф!» На негнущихся от страха ногах Гитлер двинулся через пустой зал. Робкие шаги гулким эхом отдавались в гнетущей тишине. «Садись в кресло!» — произнес страшный голос, когда Адольф подошел к камину. «Я все же решил ответить на твои вопросы, прежде чем предать тебя твоей незавидной участи». На столике появилась темная, покрытая паутиной и белыми от руки надписями «винная бутылка». Рядом материализовались, наполненные до краев рубиновым напитком, два больших хрустальных фужера. Гитлер робко угнездился на краешке кресла и наконец посмотрел на своего жуткого собеседника. В кресле напротив вальяжно расположился некто в костюме испанского дворянина эпохи Возрождения. Он имел облик благородного идальга средних лет. С узкого горбоносого лица на Гитлера смотрели поразительные, горящие злым внутренним светом, красные беззрачковые глаза. Под мушкетерскими усами иронично змеились тонкие губы. Голову его венчала затейливая высокая шляпа с роскошным пером. Инфернальный незнакомец задумчиво теребил кленовидную бородку, разглядывая бывшего фюрера как весьма любопытное, но довольно неприятное насекомое. Гитлер молча, с неподдельным страхом смотрел на своего ужасного визави. «Знаешь, кто я и где ты находишься?» Нарушил тишину некто, взяв в руки фужер. «Кстати, отведай напоследок это прекрасное вино. «Там, где ты вскоре окажешься, тебе такого точно не подадут. Это Шато Лафит, 1787 года, из погребов американского президента Томаса Джефферсона. Весьма рекомендую. Итак... «Ты древний германский бог, вот он!» Робко произнес Гитлер, против воли потянувшейся к своему фужеру. «А, -а, -а я в, в волгали! Ну ты даешь, Алаизич! Издевательски засмеялся незнакомец. Скажешь тоже. Вот он. Где ты тут видишь валькирий и асов? Или может быть под креслом дремлет волк Фенрир? Или моя сварливая жена Фрик тоже где-то рядом обретается? Сноска. Валькирии, асы, Фенрир и Фрик – персонажи скандинавско-германского героического эпоса. Конец сноски. Гитлер судорожно отхлебнул из бокала терпкое вино. «М-да, безыскусен ты, однако», — иронично продолжил некто. «Вот это что? Похоже на чертоги павших воинов. Где же тогда пиршественные столы и в устроенной тобой мировой бойне солдаты? Где эти мерзавцы из СС?» «Кстати, скоро сюда ожидается прибытие всей твоей комарильи. Завтра жду Геббельса с семейством. Через месяц Гиммлера. Ну а через год, наконец, и Борова Геринга со товарищи. Ну что, понял, наконец, кто я и где ты?» «Понял». В конец упавшим голосом прошептал Гитлер. «Ты тот, кого не может». «Не должно быть, потому что если ты есть...» Тогда всему вообще все. Ты дьявол, а это ад. Да, вот видишь, какая с тобой приключилась неприятность. Самодовольно откинулся в кресле тот, кого не должно было быть. Если бы ты был поумнее, то не отрекся бы от него. Он, поежившись, указал унизанным золотым перстнем пальцем вверх. Не посылал бы за тайными знаниями в Тибет Своих идиотов-мистиков из ННРБ Это, знаешь ли, не имеет никакого смысла И все для чего? Для того, чтобы избежать встречи со мной После всего того, что ты готовился натворить И ведь натворил же Знаешь, и до тебя появлялись разные выдающиеся мерзавцы Нерон там, Калигула, Папа Александр VI, Наполеон Ну, в конце концов, Ленин Они все у меня в отдельных камерах загорают. Но ты... Ты переплюнул их всех. Я уж грешным делом подумал, что вот он, сынуля на подходе. Сам Антихрист сейчас в мир войдет в твоем обличье. И ты знаешь, все было бы именно так, если бы не одумался один самый пресквернейший народ на свете, до которого ты, ваше ефрейторское величество, решил вдруг сильно докопаться». «Вот тут как раз я и отвечу на два заданных тобой перед смертью вопроса. Ты пей, Винцота, пей, не стесняйся!» Гитлер сделал большой глоток и превратился в слух. «Ведь сейчас он наконец поймет, почему все его грандиозные планы полетели в тартарары. И пусть он узнает это от самого сатаны, но все-таки узнает и поймет». «Ну что же, слушай, самый мерзкий негодяй на сегодняшний день, почему ты, а вместе с тобой и я, проиграли?» Дьявол задумчиво посмотрел на пляшущий в камине огонь и положил затянутые в ботфорты ноги на появившуюся из воздуха синюю бархатную скамеечку. «Я так понадеялся, что век двадцатый станет в истории веком последним. Картовый маразматик чуть было не довел православную Россию до ручки. Эх, какие это были замечательные тридцать лет. Храмы рушат, народ стреляют. От него!» Сатана вновь опасливо и с крайней ненавистью ткнул пальцем вверх. «Отучают и отваживают». Тут и ты подоспел со своими бредовыми идеями. Подоспел и смешал мне все карты. Ты зачем в Россию раньше срока полез? Потерпел бы год-два-три. Сколько было нужно для создания атомного оружия? У них не было бы шансов. Ни единого. Но тебе, великому фюреру, вдруг не утерпелось. попёрся брецая железом. Наслушался своих сумасшедших астрологов, и полный вперед! Само собой, я стал тебе помогать, и помогал бы вплоть до твоего воцарения на всемирном троне, если бы не эти гадкие русские людишки. Сначала этот примерский народ одумался и стал потихоньку ему молиться. А потом и усатый отступник-семинарист в ум вернулся. Попов из тюрем выпустил, церкви гад подкрывал. Ему, кстати, многое за это простится. Я вообще боюсь, как бы этот подлец мимо моих когтей не проскочил. Не вижу я его судьбы пока. Так вот, как только эти негодяи опять к нему повернулись и покаялись, так он взял и тут же их простил. А здесь уж я ничего поделать не смог. Сие есть законы метафизики. Тут уж мне пришлось в сторону отойти. И знаешь, что самое скверное? Люцифер отхлебнул вина и глубоко вздохнул. Не дождавшись вопроса, он продолжил, что это никогда не кончится, пока русские будут в вере стоять и о своих грехах плакать. Причем я не про расу и кровь столь тобой любимую говорю. Я вообще тебя, идиота Малахольного, сейчас сильно огорчу. Все люди созданы им одинаково. У всех вас кровь одна, а дамам и Евой глинобитными данная. Попорченная мной, конечно, когда я в рай заявился, да в уши вашим прародителям яда налил. Но одна. Так вот, знай, все православные на земле русские. Хоть китайцы, хоть негры, хоть эскимосы. Все остальные, независимо от конфессии, мои. Но ничего, все равно придут последние времена. Оскудеют и православные верой. Погрязнут, наконец, в пороках. Вот тогда явится тот, перед кем ты, дурак нетерпеливый, несмышленным детем покажешься. Умоется земля кровью, как никогда не умывалась. Эх, ну и погуляем же мы, когда настанет эта благословенная и великая эпоха. Ну что, допил, милый? Пора тебе уже и вниз на процедуры. Я-то, может, и дурак. Задыхаясь от ужаса, ответил Гитлер, балансируя на краю развершейся перед ним огненной пропасти. Да только и ты не победишь в конце концов. Вспомни, где сам окажешься в результате своего недолгого правления. Нет, ну каков подлец, аааа! Вскакивая с кресла, взревел дьявол, мощным пинком отправляя вопящего Гитлера в пламенную бездну. «Ну я тебе сейчас устрою сладкую вечность! Эй, там внизу!» Крикнул сатана в исходящую вулканическим жаром жуткую пропасть. «Перерыв окончен. Займитесь-ка этим негодяем по полной программе!» Поглотившая фюра гиенно-огненная с шумом и треском закрылась. Дьявол вновь опустился в кресло и мрачно возрился на пламя камина. «Он и впрямь величайший мерзавец в мире!» «После меня, конечно», — с крайней досадой думал Люцифер. Я хотел поиздеваться над ним, а он взял и так смачно харкнул в мою сторону. Умудрился испортить такой прекрасный весенний вечер».